сборник рассказов веселый двоечник ай да пушкин вообще-то я уроки обычно учу но сегодня решил все больше зубрить не буду а если меня вдруг вызовут в школе к доске не пропаду кто-нибудь из ребят обязательно выручит и подскажет да вот хотя бы вчера сашка борисов урок не выучил а ему ребята подсказали И он даже четверку получил, а учительница ничего не заметила. А чем я хуже? И мне друзья примерно подскажут. Уши у меня большие, а слух вообще как у хорошего шпиона. Так что любую подсказку я в два счета услышу. Забросил учебники и отправился гулять во двор. Целый день гонял с ребятами в футбол и домой вернулся поздно вечером. А учебники в тот день я вообще не открывал. И вот наступил новый день. Я пришел в школу, но на математике меня не спросили. И на уроке истории тоже не спросили. Мне даже немножко обидно стало. Не удалось слух проверить, хорош он меня или не очень. Однако на уроке литературы мне все-таки повезло. Марья Ивановна, наша классная руководительница, первым делом громко вызвала Рыжиков к доске. Оказывается, на прошлом уроке всем задали выучить сказку о царе Салтана Пушкина Ну, не всю, конечно, а любой отрывок. Ну я его, естественно, не выучил. Ерунда, подумал я. Сейчас обязательно кто-нибудь выручит и подскажет. А считай, что пятерка у меня в кармане. Выучил? Спросила Марья Ивановна, когда я вышел к доске. Конечно, кивнул, я выучил. А как же иначе? Ну, тогда рассказывай. Марья Ивановна откинулась на спинку стула и приготовилась слушать. Она у нас очень Пушкина любит. Ну, начало стихотворения я помнил, поэтому вышел и смело выкрикнул. «Три девицы под окном!» — сказал, а сам уши навострил. И стал глазами страшно вращать, мол, давайте, ребята, подсказывайте мне поскорее, как там дальше. «Ну, что же ты остановился?» — Марья Ивановна посмотрела на меня поверх очков. «Я тебя внимательно слушаю». В этот момент я уловил шепот со второй парты. «Это Васька Бубликов приступил к моему спасению». Три девицы под окном пили фанту под крыльцом. Только собрался повторить за ним, как поперхнулся. Какая еще фанта? В прошлом веке еще не было никакой фанты. Нет, Васька явно что-то напутал. И тут Машка Арбузова с четвертой парты прошептала «Три девицы под окном били кошку башмаком». Тьфу, думаю, ну какая еще кошка? Никакой кошки у Пушкина под окном не было. Да и вообще поэт животных любил. Не мог он такое написать. А Федька Кукушкин? Тот, что сидит у окна, прошипел на весь класс. Три девицы под окном съели пиццу с червяком. Но Федька, погоди, друг в беде, а он надо мной издевается. Уф, я даже взмок, так мне плохо стало. Я стал искать глазами своего лучшего друга, Петьку. Уж он-то меня точно не подведет, подскажет правильно. И вдруг слышу радостный Петькин голос. Три девицы под окном целовались с колобком. «О, ну, Петька, попадись ты мне на перемене, задам я тебе перцу». А еще «друг» называется. Ну все, думаю, пропал. Вдруг вижу, кто-то мне задней парты машет. Гляжу, это Славка Сорокин, мне знаки подает. Я прислушался, а он мне подсказывает. Три девицы под окном заливались петухом. Ух, что же делать, просто наказание какое-то, а не урок. Они что, сговорились, что ли, всем классом? У меня аж слезы на глаза навернулись». И тут неожиданное спасение. Светка Пятеркина, наша круглая отличница, пропищала на весь класс. Три девицы под окном сели в лужу голышом. Все захохотали, как сумасшедшие, а Мария Ивановна взяла ручку и громко произнесла. Три девицы под окном, в школу явишься с отцом. И это была самая последняя подсказка. И такую двойку мне в дневник влепила. Будь здоров. «Эх вы», — сказала ребятам после урока, — «вы что, нормально мне подсказать не могли? Товарища в беде бросили». «А мы не собирались тебе правильно подсказывать», — ответила за всех Светка Пятеркина. «Мы решили с сегодняшнего дня бороться в классе с подсказками». «Так что же вы меня не предупредили?» — возмутился я. «Да я тебе вчера весь день звонил, но тебя же дома не было, ты гулял до вечера», — объяснил Петька. «Ладно», — грустно вздохнул я и побрел домой учить уроки.